И так и жили на этом краю земли, точно на краю света, временными обитателями. Именно здесь Теодор Фастен на следующий год своего берегового сидения и покончил жизнь самоубийством. Как-то поутру его тело нашли в зеленоватой воде, которая... Прибивало его, словно пустой бочонок, к воротам шлюза. Казалось, утопленник нарочно лежит поперек створов, как будто пытаясь навсегда запереть их своим телом и остановить ход всех баржей на свете. А может быть и ход самой жизни. Погибшего обнаружил Виктор Фландрен. Он тотчас прибежал оповестить о случившемся Виталию, которая еще спала. Вошел в ее комнату, тихонько потряс за плечо и сказал ровным, невозмутимым голосом. «Бабушка, вставай!» Отец утонул. Когда тело сына внесли в дом и положили на кровать, Виталия, как и в час смерти мужа, попросила оставить ее одну. Глаза ее почти ничего уже не различали. Зато руки, руки были куда зорче ее прежнего молодого взгляда. И они на ощупь, но необычайно аккуратно совершили последний туалет умершего. Она убирала его теми же проворными и точными движениями, какими 40 лет назад обмывала тельце этого своего единственного выжившего сыночка. И она позабыла все. Весь груз прожитых лет, потери близких, войну, другие роды, вспоминая лишь ту необыкновенную ночь, когда ребенок издал крик в ее чреве, и то раннее утро, когда из ее тела вышел, наконец, живой плод ее любви, желания, веры. Ах, как громко крикнул он семь раз подряд! И какими странными отголосками разлетелись эти крики! Возможно ли, что эхо столь громогласных призывов смолкло навек? Нет, это невозможно, немыслимо. По крайней мере, доколе жива она сама. Ибо она явственно чувствовала, как в глубинах ее чрева и сердца все еще звучит, отдается дрожью то волшебное эхо зародившейся в ней жизни, которой, несмотря на долгие странствия, уготовано место где-то там, в вечности». И она не стала оплакивать сына. Ибо теперь, на этом последнем пороге, где уже стояла сама, поняла, что слезы и причитания только смущают мертвых, замедляя их и без того трудный путь к другому берегу вечности. Этот путь виделся ей, похожим на плавание баржей, медленно скользящих по узким каналам, от шлюза к шлюзу, и нужно было тащить на себе мертвецов, точно так же, как эти баржи, медленным шагом, идя рядом с ними по берегу, чтобы сопроводить их к иным, неведомым, куда более широким, чем море, водам, где их уже ждали. Вот такую и увидел Виктор Фландрен свою бабушку, когда вернулся в ее комнату. Она сидела на кровати, выпрямившись и положив голову сына себе на колени. Мальчик удивился ее каменному спокойствию. Взгляд Виталий был устремлен в открытое окно, откуда несся пронзительный щебет Вернувшихся с юга птиц. Свежий, сияющий воздух затопил комнату. Виталия мерно покачивала головой и улыбалась в пустоту, напевая что-то легким, почти веселым голосом.